Глава 17. Он сил. На лице у него опять вспыхнули красные пятна, глаза ещё больше покраснели. Ева достала из папки и пододвинула к нему очередной документ схему школы. Вот часть её личного плана. Посмотрите, как отмечены выходы, зоны повышенной опасности. Это вы научили её таким обозначениям? Нет. Первыми в списке значатся мать, отчим и брат, те, на кого она сильнее всего злится. Она избавится от них, потухнут ненависть и гнев, и тогда примётся за директора, социального педагога и одноклассников, которые, по её мнению, либо недооценивали, либо оскорбили чем-то или были против неё, как ей кажется. Вы научили вашу дочь казнить людей за причинённые обиды, находить оправдания собственной жестокости. Ложь. А вам виднее, но вы, конечно, можете продолжать свято верить в свою правоту. Наверное, помогает и держаться. Вы неважно выглядите, Макки. А если хотите, я запрошу разрешение на укол. Мне ничего, тебе не надо, в живой овца. Что ж, тогда посмотрите-ка вот сюда ещё раз. Ева придвинула к нему поближе две фотографии Зака. Она убила его любимого щенка и теперь собирается прикончить его самого. Сейчас мальчик под охраной. Но вы же понимаете, что мы не можем защищать его вечно. Уйлу будет ждать нужного момента. Столько, сколько потребуется. Если мы её не остановим, а потом в один прекрасный день убьёт, скажем, одним точным попаданием в голову. Это её кровь. У них общая мать. А ваша дочь затаится и будет выжидать удобного момента, чтобы убить его. Кстати, на месте Зака мог бы быть ваш сын. У неё нет на ту причину. Ещё как есть, его ударило кулаком по столу. Он отнял у неё родительское внимание. Разве не вы её научили использовать свои навыки, чтобы избавиться от тех, кто что-то у неё отнимает? Мужчина спокойно ехал по дороге в дождливый день, вдруг откуда не возьмись прямо ему под колёса выскочила женщина. Он попытался остановиться, свернуть в сторону, но было слишком поздно. Он на грудную её сбил маки. Врзнулся утром с заранее составленным планом убийства. Может, как вы месяцами продумывал малейшие нюансы или решил, что имеет право задавить ещё сколько угодно случайных прохожих, потому что их жизнь ничего не стоит. Главное убить намеченную жертву. Он погубил её, и всем было наплевать. И поэтому вы стали выслеживать водителя, который пытался затормозить доктора и его офис-менеджера, потому что приём задержался, и её начальницу Только потому, что та сделала вашей жене выговор из-за бесконечных опозданий и за то, что она плохо выполняет свою работу. Она старалась как могла. Стараться и хорошо делать не одно и то же. Что творится у вас в голове? Вы решили убить адвоката, к которому сами же обратились, только потому, что он сказал не то, что вам хотелось услышать. Совершили все эти убийства руками собственной дочери. Сами настолько обдолбаны, что просто не в состоянии держать оружие. Чья была идея с каждым разом убивать всё больше людей? Я догадываюсь, конечно, её, потому что ей нравится чувствовать власть над чужими жизнями. Да и практика нужна. Практика, чтобы когда она приступит к осуществлению своего плана, пойти и спокойно убить собственную мать и маленького брата. Поколеченные глаза Маки нервно задёргались. Мы уедем на Аляску. Она никогда не собиралась уезжать на Аляску. пятнадцатилетней девочке, выросшей в Нью-Йорке, на Аляске будет скучно. А в городе есть всё, что ей нужно. Множество потенциальных жертв. Ваша дочь убьёт этого прилесного малыша, потому что его мать посмела родить второго ребёнка. Не завтра и не послезавтра, но она до него доберётся. Может, месяцев через 6 или даже через год. Заг будет думать, что всё позади и ему ничего не угрожает. Выйдет на улицу с друзьями поиграть. А у Илоу их всех и уложит на месте, потому что считает себя вправе это делать, потому что умеет. Вы её научили не только стрелять, но и находить оправдания для убийства. Она не сделает этого, произнёс Маки, отводя взгляд из стёрзанных глаз в сторону. Прекрасно знаете, что сделает. Может, ему будет уже лет 12, когда у Илу у до него доберётся. Пойдёт с друзьями в торговый центр. на досках покататься или в парке посидеть. Тут она их всех разом и прикончит. Так же как его. Ева достала из папки фото Алана Маркума. Они с женой решили провести день вдвоём, праздновали годовщину. Она собиралась сказать ему, что у них будет ребёнок. Да, так и не успела. И ещё не рождённый малыш не когда не увидит своего отца. Всё из-за вас, Маки, из-за вас, Уйло. Вы из блажи отняли жизнь У ни в чём не повинного человека, и теперь ещё один ребёнок будет расти без отца. А за что ему такая судьба? И всё только потому, что вам понадобилось прикрыть убийство доктора, который принимал роды и не смог вовремя осмотреть вашу жену. Вы украли у этой беременной женщины самого дорогого человека. Следуя вашей логике, мы должны вас и лука казнить? Вы отняли у ребёнка отца. У меня отняли гораздо больше. А он что вам сделал? Ева придвинула к нему фото еще ближе. Чем вам навредил Аллан Маркум? Вы даже знакомы не были. Что он такого совершил, чтобы заслужить смерть, чтобы никогда не увидеть своего ребенка? Мы мы сделали это во имя главной цели, случайный пострадавший. Вот значит как. Вот чему вы ее научили. И тот юноша, который погиб на свой семнадцатый день рождения, тоже просто случайно подвернулся вам под руку? Он всего лишь расходный материал? Его жизнь ничего не значит по-вашему? Нам нужно было закончить, теперь Моки задрожал голос, глаза наполнились слезами. Мы восстанавливали справедливость ради Сюзан и Габриэля. А вы жаждали крови, особенно у Илу. Она подсела на убийства, как вы на наркотики. И первую дозу ей дали вы сами. Вам надо было найти виноватых. Вот вы составили список, а потом стали её руками мочить всех, кто попадался на прицел. И он может стать следующим, его указала на фото Зака. А вот до чего дошло? Это ваших рук дело. Она уедет на Аляску, заживёт вольной жизнью, вы её не найдёте. Никуда она не уедет. Неужели вы ещё не поняли, чёрт возьми? Я вовскочила со своего места, обогнула стол. Она не закончила, и никогда не остановится. Скажите, скажите мне, чёрт побери, разве вы не задумывали, чтобы составить новый список? Кто ещё в вашем извращённом представлении испортил вам жизнь? Впрочем, готовая поспорить на свой жетон, его имя будет в вашем следующем списке. Израненных полных слёз глаз блеснул огонёк. Он занял ваше место. Следующий Лавинбаум. Он выгнал вас со службы. Дальше Патрони. Не понял вас. А вижу по глазам, вы уже думали обо всём этом. Уйлу очень на вас похож. Жаждет крови, ищет поводы для убийства. Ваши глаза и руки, Маки. Она такая же наркоманка, как вы, Маки. Ее наркотик смерть, и первую дозу предложили ей вы сами. Она мстит. Ничего подобного, перебила его Ева. Грёбаный больной ублюдок. Дело не в справедливости и даже не в месте. Дело в том, что ей нравится убивать. Вы однажды позволили ей убить кого вздумается, и теперь она продолжает. И имя вот этого мальчика в начале ее расстрельного списка. Не заставляйте меня убивать вашу дочь. Я этого не хочу, но если она не оставит мне выбора, я ни секунды не буду сомневаться. Так и знайте, её жизнь в ваших дрожащих руках, потому что я всё равно её найду. С вашей помощью или без. А если вы не будете со мной сотрудничать, я могу отдать приказ стрелять на поражение, и вашей девочке никогда не исполнится 16 лет. Всё зависит от вас. Вы её не найдёте. Найду, будьте уверены. Она наверняка уже внесла меня в свой список, только я найду её первой. Она убила копа Маки, и теперь все полицейские в этом городе за ней охотятся. Попадётся одному из них, а разрешения никто спрашивать не станет. У вас рядом нет, чтобы удержать её от необдуманных поступков. Уберит от ошибок. Она наделала их немало, и без папочки наделает ещё больше. У Илу ведь всего 15, она совсем одна. Все люди из ваших списков находятся под надёжной охраной, а ей до них не добраться. Но она может потерять бдительность, выберет очередную засаду и перестреляет множество невинных граждан. И тогда нам придётся её ликвидировать. Смерть дочеря, кажется, на вашей совести, Маки. Нет. Она у вас уже не послушалась, тихо вмешалась Пибоди. Вы приказали ей уезжать из города, разработали подробный план побега, а она им не воспользовалась. Не уехала в безопасное место, потому что не может себе этого позволить. Не может, согласилась Ева. Цель превыше всего. Пока он жив, Ева откнула пальцем в фото Зака. Она никуда не уедет. А значит, я её найду. Молитесь, чтобы я нашла её раньше другого копа. Я дам ей возможность сдаться. Молитесь, чтобы ваша дочь ею воспользовалась. Она умрёт, отрезала Ева. Сколько же дури надо принять, чтобы так затуманить сознание? Не понимаете элементарного. Отстаньте от меня. Извините, Маки. Пора привыкать к тому, что собой вы больше распоряжаться не будете никогда. Я не отстану. А вы арестованы за преступный сговор с целью совершения нескольких серийных убийств. Вы сами сознались. Есть запись. Ваша жизнь кончена. Теперь до конца дней вы будете ходить туда, куда вам скажут, и есть и спать тогда, когда скажут. Ни белого света. Не увидите до конца дней. Будете отправлены в межгалактическую тюрьму. Маки метнул на Еву ненавидящий взгляд. Хотите, чтобы я на то же обрюк свою дочь? Я хочу, чтобы ваша дочь осталась жива, Маки. Поверьте. Она моя кровь и плоть. Для нее это что-то значит. Малыш тоже ее родная кровь, ее брат. Если бы Уиллоу могла до него добраться, его уже давно бы увезли в морг. Не заставляйте меня отправить туда её саму, Маки. Помогите задержать целой и невредимой, чтобы она до конца своих дней просидела за решёткой. Ева глубоко вздохнула, но выпрямилась, смерила шагами комнату, повернулась к двустороннему зеркалу, чуть заметно кивнула. Как понимаю, вы предпочитаете, чтобы ваша дочь умерла. И зачем я на вас столько времени своё трачу? Пибоди, пусть этого жалкого кретина отведут обратно. Я вас рвалась, стала в полголоса осыпать его проклятиями, раздался стук в дверь. Что такое? Я допрос провожу. А я пришла, чтобы предложить подсудимому сделку, ответила степенно выплывая в комнату Рио. Добро, «Да сти, обойдемся без ненужных формальностей. Наш с вами служебный долг защищать жителей города, уважая их интересы. Для протокола помощник окружного прокурора Шерра Рио присоединяется к допросу. Администрация окружного прокурора готова предложить мистеру Маки сделку. Я не собираюсь идти ни на какую сделку. Говорил же тому бестолковому адвокатишке. Подозреваемый не просит о сделке, резко ответила Ева. Уходите. Условия сделки касаются Уйлоу Маки, её будущего. Вы ведь беспокоитесь о будущем вашей дочери, сэр. Я не собираюсь вам помогать. Тогда помогите ей. Я уполномочена предложить вам следующее: Но если вы сообщите нам информацию, которая поможет задержать вашу дочь прежде, подчёркиваю, прежде, чем она убьёт или ранит ещё кого-нибудь, и если она при этом согласится мирно сдаться, мы готовы судить её как несовершеннолетнюю по всем вменяемым ей статьям. В глупости. Чушь полнейшая. В порыви ярости Ева схватила Риу за плечо. Выйдите отсюда. Риу отряхнула руку Евы. Далас, это распоряжение сверху, согласованное с моим и вашим начальством. Что это за ересь вы тут несете? Вот ведь бред. Девчонка холоднокровно убила двадцать пять человек. Несколько десятков получили травму разной степени тяжести. Это вам не ребенок на прогулке. Трусливая вы сука! Ариу смерила ее ледяным взглядом. Если бы вы ее поймали, мне бы не пришлось сейчас предлагать эту сделку. Я не виновата в том, что вы не можете найти и задержать девочку подростка, сучка. Попробуйте только еще до меня дотронуться. предупредила Рио, когда его снова к ней подступило. Восьмигонн отдела отстранять. Выполняйте свою работу, лейтенант, а я буду выполнять свою. Прекрасно. Я выполню свою работу. Пибоди, мы уходим. Организуем преследование. Ева с размаху распахнула дверь. Советую вам поскорее заключить сделку, потому что если я найду Уйлоу Маки раньше, уложу на месте. Дала сы Пибоди покидают допросную. Она захлопнула дверь. повело плечами и стрелой влетела в комнату наблюдения. Отличное представление, похвалил Рорк, вовремя подоспел. Ева не обратила внимания на его слова, лишь пристально уставилась в зеркало и всё время тихо повторяла: "Ну давай же, давай. Объясните, что значит судить как несовершеннолетнюю?" попросил Маки. А вы прекрасно знаете, что ввиду тяжести совершенных Уиллу Маки преступлений ее должны судить как взрослую. Ариэл с деловым видом уселась на освобожденное евой место. Ей предъявят обвинения по нескольким статьям и приговорят к заключению в межгалактической колонии, где она и проведет следующие сто лет, учитывая среднюю продолжительность жизни в настоящее время. А может, я ее заставил совершить убийство? Не прокатит Маки. Спокойно ответила Ариэл. Вы не могли её вынудить произвести настолько меткие выстрелы. Прошлой ночью, когда ваша дочь расстреляла 17 человек, вас не было с ней рядом. Я морально на неё давил, дурно повлиял, промывал ей мозги. Можете, конечно, попробовать привести эти аргументы, но предупреждаю, в суде я развею их в пух и прах. Ваши доводы разлетятся в щепки, продолжала Рио. Когда я представлю вещественные доказательства того, что это не первое её запланированное нападение, Она не находилась ни под чьим давлением. У вас с бывшей женой совместная опека. Девочку никто не притеснял, ни мать, ни учителя, никто либо другой. И на самом деле, как выяснилось в ходе предпринятого лейтенантом Далас расследования, у нее имелся свой личный список потенциальных жертв. Рио замолчала, давая подсудимому возможность переварить услышанное. Несмотря на вышесказанное, продолжала она. Уиллоу Маки всего пятнадцать лет, и мы готовы пойти на уступки, дабы спасти жизнь невинных людей. Это разовое предложение, а времени на обдумывание у вас почти нет. Несмотря на всю свою горячность, лейтенант абсолютно прав. Уиллоу Маки продолжит убивать, и думаю очень скоро, если только мы ее не остановим. Поможете нам предотвратить следующее нападение, и она мирно сдадется? Не причиняя никому вреда, ей предъявят обвинения как несовершеннолетней с правом освобождения по достижении 18 лет. Имейте в виду, как только мы её задержим, она пройдёт физическое и психическое освидетельствование, и ей придётся согласиться на лечение в реабилитационном центре в течение года по достижении 18 лет с последующим контролем за состоянием. Таковы наши условия. Хотите, я передам их для ознакомления вашему законному представителю, после чего вы сможете с ним проконсультироваться. Мне никто не нужен, дайте я сам посмотрю. А он всё подпишет, проговорила Ева, наблюдая за происходящим. Ты пошатнула его уверенность, и трюк с мальчиком сработал, добавила Мира. Он потерял доверие к дочери. Он за неё беспокоится. Боится не только, что ей могут причинить вред. Он боится, что она может натворить, пока его нет рядом. Мокий всегда знал, что она собой представляет, что в ней заложено. Делает вид, что это не так, хотя на самом деле всё прекрасно понимает. Он использовал её дурные наклонности для достижения своей цели. Возможно, Уилоу и без него бы не ворона или поздно начала бы убивать. Но он обучил её технике обращения с оружием, научил придумывать мотивы и оправдывать преступления. У обоих теперь будет очень много времени подумать, кто из них больше виноват. Если он подпишет соглашение, заметила Пибоди. Она освободится меньше, чем через три года. Пусть подписывает, а там видно будет. Дерьмовая сделка, заявила Пибоди. Знаю, вам с Риву пришлось целый спектакль разыграть, чтобы его уломать. И все-таки сделка дурацкая. Если с помощью этой сделки мы сможем задержать Уиллоу Маки, прежде чем она убьет еще двадцать пять человек, не такая уж и дурацкая, а в следующий раз жертвы будут больше. Девочка набирает обороты. Наверняка сейчас смотрит телевизор, выясняет, что мы знаем, старается понять, насколько близко к ней подобрались. Вероятно, слегка меняет внешность, чтобы походить на мальчика, или наоборот, купит парик, чтобы оказаться женственней. Она и это спланировала. Папе на дочка. Мне нужна гарантия, обратился Макки, крил. Гарантируйте мне, что моя дочь останется цела и невредима. Мистер Макки, я помощник прокурора, а не полицейский, и не могу предвидеть всего, что может случиться при попытке задержания. Будет ли она сопротивляться, станет ли стрелять в полицейских или мирных жителей? Либо ей сохранят жизнь, либо сделки не будет. Я могу внести некоторые поправки в соглашение, обещая вам, будет сделано всё возможное, чтобы при задержании ваша дочь осталась жива. Никто из офицеров не станет применять чрезмерную силу. Никто из них не отдаст приказ стрелять на поражение. Если бы я пообещала сделать больше, вы бы поняли, что я вру. Я предлагаю вам самые лучшие условия из возможных. Добавьте это в соглашение, и я его подпишу. Я должна согласовать с начальством. Помощник окружного прокурора Шэр Рио покидает допросную. Она вышла, глубоко вздохнула, достала телефон и набрала номер своего начальника. Подошла Ева. Рио жестом попросила ее подождать. Все верно, да, сэр, у меня приоритетное право. Она ознакомилась со всеми дополнительными условиями. Договорились. Рио завершила звонок, кивнул отдалась. Договорились. В администрации внесут поправки и пришлют вам дополненное соглашение. Обеспечьте его исполнение. Скажу прямо, Рио, я очень хочу засадить ее за решетку, как и отца. Хочу посмотреть ей прямо в глаза и сказать, что всё кончено. А когда ей исполнится 18? Ева лишь холодно улыбнулась в ответ. Идите, подпишите бумажки и посмотрим, что он нам расскажет. О, ей вызвонил телефон. Далас. Есть подвижки, босс, доложил Бакстер. Видели девочку сегодня утром, шла по 52-й на восток. Сейчас возвращаемся в район, где они раньше жили с отцом. Зайдите в кафе Мороженое Девять. Поспрошуйте персонал. Она питает слабость к этому месту. Сделаем. Мне откажусь от порции шоколадного соблазна в сахарном рожке. Как у вас дела? Движемся к завершению на связи. Ева подождала Рио. Проклянумая табуина все лады ересь готова, произнесла та. Что ж, посмотрим, какой от неё толк. Мы считаем, девчонка отсиживается в квартире, где жила с отцом до первого нападения. Будем надеяться, он поможет нам её найти прежде, чем она ещё кого-нибудь убьёт. Ева вернулась в допросную, включила запись. Лицо Макки блестело от пота. Ему срочно требовалась доза. Не держится из последних сил, подумала Ева. Поможет ей вытянуть сухою из воды, сказала она с ноткой отвращения в голосе. Спасёте её, за одну убережёте от гибели многих невинных людей, хотя вам, разумеется, на это плевать. 3 года заключения не такое уж и сухой, вставила Рио. Она села и протянула Маки исправленное соглашение. Скажите это убитым горем родственникам двадцати пяти жертв, парировала Ева, хлопнув ладонями по столу. Она при встала, вплотную пододвинулась к Маки и процедила прямо ему в лицо: "Думаете, у меня связаны руки?" Это временно. Как только ваша дочь освободится, я её найду. Всё про неё буду знать: когда она спит, когда ест. Погнуть не сможет без моего ведома. И как только допустит ошибку, я её уничтожу. Сейчас главное найти Уйло Умаки до того, как она причинит кому-нибудь вред. Вот в чём на данный момент наша основная задача, лейтенант. Рио протянула Маки ручку. Вы первая, сказал он. Помощник прокурора согласно кивнул и поставил свою аккуратную красивую подпись. Маки схватил ручку и нацарапал кривую извилистую закорючку. Ри убрала документы и ручку в портфель и спросила: "Мистер Маки, где ваша дочь? Должна была уехать на Аляску. Мы с ней составили три маршрута. Договорились, что она доедет до Колумбуса, а там выберет один из трех путей и отправится дальше на запад. Но мы ведь все здесь понимаем, что она не уехала на Аляску." Рассудительно проговорила Рио. Так где же она может быть? Соглашение аннулируется, если вы не предоставите нам информацию, которая поможет её найти и арестовать. Она волевая, решительная, настоящий боец. Ева презрительно фыркнула, Маки бросил на неё гневный взгляд. Вы её не знаете. Но вы-то знаете, парировала Ева. Так где она? Она хочет завершить нашу миссию. Не трусиха, просто так не сдастся никогда. Она не только ваш план реализовать хочет, вы прекрасно понимаете, она хочет большего. Иначе ни за что не подписали бы и с нами соглашение. Этот подонок, новый муженёк её матери, постоянно до неё докапывается. Ну и естественно, его за это надо убить. Если хотите спасти жизнь ей и её братику, скажите, где она находится, чёрт побери. Перестаньте придумывать оправдания. На случай, если бы нам пришлось разделиться или ей захотелось бы побыть одной, какое-то время, привести мысли в порядок, а возможности выбраться за город нет, мы договаривались, что она всегда может вернуться в нашу квартиру, в наш любимый район, где всё близко и знакомо, где её знают соседи, и она не вызовет к себе лишнего любопытства. Хотите убедить нас, что она вернулась в то место, которое мы давно обыскали? Там в подвале есть складское помещение, бывшая прачечная. В нём навалена всякая техника. Их жильцов никто этим подвалом не пользуется. Мы хранили там кое-что из оружия. Думаете, наши люди не побывали в том доме? Запасы ваши конфискованы, помещение опечатано. Ева опустилась на стул. Вы только зря тратите моё время. Если Уилл поймёт, что возвращаться домой небезопасно или за зданием установлена слежка, то есть запасной вариант. Ночлежка на чележка на Лексингтона-авеню, между тридцать девятой и сороковой мы условились если ей понадобится время привести мысли в порядок дождаться меня или выждать пока все утихнет она отправится туда и заляжет на дно что у нее с собой Маки замялся е вновь снова к нему предвновилась хотите чтобы ее взяли живой рассказывайте дальнобойная лазерная винтовка а тактикал X T военного образца с прицелом ночного видения два ручных бластера полицейский пистолет Лазер с ядерной накачкой, 6 светозвуковых гранат. А из холодного оружия: штык-нож, складной нож, телескопическая дубинка с шипом. Защита: защитный костюм и шлем, естественно. Если вы хоть что-нибудь не упомянули, и ваш отдучи использует это против моих людей, наша сделка будет автоматически считаться недействительной. У неё есть мультитул, в нём ещё несколько ножей. Скажите Уилл, что я приказываю ей сдаться. Скажите, отец просит её сдаться живой. Квартира или ночлежка на Лексингтон. Молитесь, чтобы мы её нашли. Допрос окончен. Ева сдала Макки охране, приказала следить, чтобы не покончил с собой. Рио осталась улаживать формальности. Лавинбаум вышел из комнаты наблюдения, уже отдавал по телефону распоряжения своей команде. Поедешь с нами? Нет, мне своих ребят подготовить надо. У меня в том районе уже двое детективов под прикрытием работают. Не хотелось бы, чтобы девчонка их опознала и открыла стрельбу. Собери оперативную группу на выезд. У Йлоу, скорее всего, в ночлежке, может, и в подвал пробраться решила, хотя вряд ли. Слишком рискованно. Она ведь знает, что мы там уже побывали. Договорились. Если отпустите с нами компьютерщиков, можем внедрить тепловые датчики. Конечно, Пока я вошла до общей рабочей зоны, успела позвонить Бакстеру и ввести его в курс дела. Рэйнике Дженкинсон, на выезд. Патрульный Кармайкл, соберите ещё шестерох и тоже готовьтесь на выезд. Сантьяго, детектив Кармайкл, вы вторая группа. Полная боевая готовность. Подозреваемая Уйло Умаки, 15 лет, вооружена и очень опасна. Из оружия у неё лазерная винтовка тактика лекти, военно-образца с прицелом ночного видения, два бластера, пистолет, лазер с ядерной накачкой, света звуковые гранаты, а также много околищ режущего. Убедительно прошу не делать скидку на возраст. Взять её нужно живой. Спецназ выезжать на место. Они оцепят дом для обеспечения максимальной безопасности. Пибоди, выведи карту этого грёбаного сектора на экран. Всё время, пока отдавала приказания, Ева мерила шагами комнату. Так просто девчонка не сдастся. Если заметит нас или кого-нибудь из команды Лавинбаума, будет стрелять. В подвал вряд ли пойдет. Тихо добавила его. Неудобно. Ей нужен хороший обзор. Мы проверим, но вряд ли ее там найдем. Так что ночлежка. Подробная информация о здании нужна. Раздался голос Рорка у нее за спиной. Не помешает. Он подошел к Пибоди и подключил свой ППК к стационарному компьютеру. Здание построено сразу после войны. Обратился он к Еве. Сейчас низкосортная гостиница. Основной контингент постояльцев, дешевые проститутки, бродяги, наркоманы и мелкие жулики. Восемь этажей, по двенадцать номеров на каждом. Маленький вестибюль, паршивое обслуживание. Расплачиваться можно только наличными. Номера сдаются на полчаса, на час, на ночь или на неделю. Ни шумоизоляции, ни защитных экранов на окнах. Ясно? Тепловые датчики помогут определить, какие номера заняты, и отобрать те, в которых находится один человек. Вряд ли Уйлу утащат с собой кого-то за компанию. Прослушка тоже будет не лишней, рассуждала Ева, раскладывая взад вперёд перед картой. Внедрим друида. Как только получим подтверждение, что она там, постараемся эвакуировать других постояльцев, если это будет возможно. Мы ищем одноместный номер с одним окном. Она может заминировать дверь, лейтенант, заметил Рейнике. Да, и меня это беспокоит. Из номера, конечно, легче выбраться, чем из подвала. Но всё же, как она собирается скрыться? По пожарной лестнице? Догадывается ведь, что мы расставим оцепление. Наверное, надеется прорваться. Подросток бессмертный себя считает, супергероем. Очень может быть. Ева отправила оперативную группу, стала собираться сама, однако её по-прежнему не покидало тревожное ощущение. Я поеду с тобой, решил Рок. Хорошо, оторвавшись от своих мыслей, кивнула Ева. И тут же нахмурилась. А зачем? Это личный или профессиональный вопрос? Тебе бы к компьютерщикам присоединиться, им ты больше пригодишься. Не факт, учитывая, что ты не надеешься найти девчонку там, куда мы выдвигаемся. А зачем бы ему врать? Тянуть время, обсуждать условия соглашения, он хочет, чтобы дочь осталась жива. А с маленьким братом очень удачный ход. Когда я стала рассказывать, что у Илоу собирается порешить его и других членов семьи, я видела, как он поверил. Знает, она на такое способна. Но хочет, чтобы дочь осталась жива и через несколько лет вышла на свободу. Это его ребенок. Он не обманывал, но. Подожди минутку. Сядь, переведи дух. Ева отрицательно мотнула головой, достала штык-нож, вынула его из ножен, вставила обратно и прицепила к поясу. Времени не ждет. Аленбаум уже наверняка на месте, расставляет своих людей на позиции. Да себе минутку собраться с мыслями, понять, что тебя беспокоит. Интуиция, не объяснить. И всё же Ева присела, закинула ноги на край стола и снова внимательно посмотрела на доску. Пиппиди хотела было что-то вставить, но жестм её остановил. Что бы это ни было логика, инстинкт или шестое чувство, он знал, что сейчас в ней происходит серьёзная внутренняя работа. Нужно подождать.